Уровень 28. е д и н с т в е н н ы й выход, как все это прекратить, казался донаивного простым: расторгнуть договор с тем старожилом антикварного магазина, в с у ч и т ь ему обратно его побрикошку в виде изумрудного шарика и забыть все это как страшный сон. Размышляя о случившемся, я вернулся в машину и торопливо завел мотор. Растирая руки, я посмотрел в зеркало заднего вида, поправил прическу и с удивлением обнаружил, что шишка на голове исчезла. Нет, не зажила, а именно исчезла. Неверя своим глазам, я ощупал весь череп в поисках ушиба, но не обнаруживал следа, словно ее никогда там и не было. Нет, так не бывает. Сидя в машине, я слегка вздрагивал, до конца не понимая, чего больше, от холода или страха. Съехав с обочины, я построил маршрут до маяка и, перебирая ж е л о к а м и наплевав на скоростной режим, поехал к клубу. Перед лицом всплыла ехидная улыбка Олежи. Конечно, этот администратор точно знал больше, чем выдал при нашей первой встрече. В клубах постоянно что-то теряется, но там полно камер. Да и кому нужна будет эта странная вещица, скорее похожая на чудаковатый подарок из сувенирной лавки. п р о с к о ч и в н а м е г а ю щ и й желтый, я наконец умерил свой пыл, аккуратно встраивая здоровенную пробку. Постукивая пальцами по приборной панели, я кинул взгляд на магнитолу и включил ее. На дисплее пробежали приветственные буквы. Покрутив ползунок громкости и понажимав на разные кнопки, я наконец отчаялся. Стоило мне потянуться за телефоном, как в машине раздался легкий хлопок, и на дисплее в б е ш е н о м темпе стали появляться цифры. Одна радиоволна сменялась другой, как о ф о н и я помех и голосов из рекламы б и л а по п е р е п о н к а м Помнишь? Последнее предупреждение. Газл т у д и н а з а д н е е Еще один хлопок. Запах л о с е р о й Из м а г н и т о л ы просочилась тоненькая струйка дыма. Резко тыкнув на выключатель, я открыл окно и откашливаясь махал правой рукой, чтобы выгнать дым наружу. Приятель, у тебя все хорошо? Мужик из соседней машины испуганно уставился на меня. Да, все в порядке. Открыв все окна и схватив с заднего сиденья ш а п к у я стал использовать ее как веер. Включив поворотник, я стал перестраиваться к о б о ч и н е е д к и й дым не переставал идти, и глаза стали слезиться. Заехав на п о р е б р и к я быстро заглушил мотор и вылез наружу. Продолжая кашлять и вытирая слезы, я сверился с навигатором. До клуба оставалось 600 метров. С грустью посмотрев на машину, я пошел в сторону маяка. Долбаная магнитола! Выругиваясь, я шел вдоль дороги. Вся одежда провоняла дымом. Еще на одну проблему стало больше. Впереди показалась вывеска маяка. Подойдя ближе, возле входа я разглядел парня в ярко фиолетовой кофте изящно курившего сигаретку.